Елена присела на стул, закурила. «Вечером выписывается из больницы дочь. Надо привести. «До вечера уйма времени», — рокотал в трубке Даниил. «Предлагаете встретиться?» — напрямую спросила женщина. «Жажду». Она сделала пару глубоких затяжек, решительно сказала. «Через час буду готова, но запомните». В пять я должна быть в больнице. На столе Ильи Борисовича Гутлина был полнейший ковардак. Таков был стиль его работы. Сейчас он копался в бумагах, стараясь найти крайне необходимые документы, и в это время зазвонил мобильный. Адвокат нервно включил трубку. Слушаю. Звонил Емпольский. Он не говорил в трубку, а рал. «Что ж вы, суки, так нас подставили?» «Простите, кто это говорит?» «Это говорит человек, которому ты не довез пол лимона зелени!» Гутлин протёр вспотевшие очки. «Ах, Яков Михайлович!» «Так бы сразу и сказали. Здравствуйте! Какие проблемы?» «Первая проблема. Где остальные бабки?» Закричал в бешенстве лидер Скинов. «Это не ко мне. Шеф Чечня. Разберемся. Второе. Вы нас здорово подставили, поэтому мы выставляем вам компенсационные расходы в сто тысяч долларов». Яков Михайлович, помилуйте, засуетился Гутлин. «Какая подстава? Какая компенсация? За что?» «За то, что во время взрыва погибло двадцать три моих бойца». И виноваты в этом вы. Почему нас никто не предупредил, что возможен взрыв? Как не предупредил? Адвокат даже обрадовался такому повороту дела. Юрий Алексеевич на всю страну объявил о возможном теракте и просил господина Долгова не проводить митинг. Не слышал, не знаю. Поэтому завтра же бабки на бочку. Иначе разговор будет другим. «Яков Михайлович, послушайте, если уж кто кого и подставил, так это вы нас. Кто вас просил нести плакаты в поддержку Погодина?» «Ты и просил, тварь! Забыл? Я тебе при встрече припомню. Поэтому бабки на бочку, и никаких выкрутасов!» «Так своему долбаному шефу и передай!» Связь оборвалась. Гутлин откинулся на спинку кресла и сидел некоторое время в полной растерянности. Саша, нагруженный сумками с вещами, вышел из больничной палаты, дождался, когда оттуда выйдут Маша и Вадим, и направился к выходу. Вадим, аккуратно и любовно поддерживая девушку, тоже двинулся по коридору. Увидел врача, подвел к нему Машу. «Как самочувствие, детка?» «Хорошо, вам спасибо». Благодарно кивнула девушка. «Спасибо, скажешь, когда выздоровеешь окончательно». «А где мама?» «Не знаю. Мобильник отключен, дома не отвечает. Как бы чего ни случилось». Врач поспешила ее успокоить. «А что может случиться? Возможно, застряла в пробке». «Возможно». Они расцеловались, врач легонько погрозила Вадиму. «На вас лежит особая ответственность». «Вы отвечаете за ее жизнь, если, конечно, любите». Вадим засиял голливудской улыбкой. «Люблю — не то слово, обожаю». Вадим, продолжая поддерживать Машу, пересек больничный двор, направился к служебному автомобилю. Саша предупредительно открыл заднюю дверь. Вадим помог девушке сесть, предупредил водителя. «Я поеду на своей следом за вами». Тот молча кивнул, сел за баранку, и машина тронулась. Богатый стол был накрыт на просторном, застекленном с боков балконе одного из самых дорогих отелей столицы. Стол был действительно богатым, от дорогого вина до изысканных закусок. Судя по некоторому беспорядку на тарелках, застолье продолжалось уже довольно давно. Елена находилась под хорошим хмельком, Настроение у нее было веселое и кокетливое. Озеров также изрядно пребывал под шофе. Белоснежная улыбка отражала белизну его сорочки. Им было хорошо и весело. Даниил травил анекдоты. А вот еще один. Сын спрашивает отца. «Папа, а кто такие трансвеститы?» «Не знаю», — отвечает отец. «Спроси у дяди Наташи». Оба захлебнулись от смеха и какое-то время не могли выговорить ни слова. «А действительно, кто такие трансвеститы?» — вытирая глаза, спросила Елена. «Не знаю. Спросите у кого-нибудь из членов правительства. Почему у них?» «Потому что у них все наоборот», — развел руками Даниил. «У мужчин женское, у женщин мужское». Елена шутливо ударила его салфеткой. «Даня, прекратите!» «Не верите?» Могу продемонстрировать такого субъекта, и ни одного. Да нет, я верю, но можно без пошлости. Это не пошлость, Леночка, это жизнь. Наша жизнь. Кругом либо педерасты, либо трансвеститы. Оборотни. Даниил. Все, больше не буду. Взял бутылку, налил вина. Леночка, уже шестой час. Вы забыли встретить дочку. Она взглянула на часы. «Черт! Что же вы не напомнили раньше?» «Я полагал, вы помните лучше меня? Хотите уехать?» «Да нет». Елена была уже достаточно хмельной, уже бессмысленно, «А потом в таком виде?» «Вид нормальный, так что дочка не поймет». Тем более после больницы, шутя, заметил Озеров. Елена взяла мобильник, набрала номер. «Доченька, привет! Это я». Маша молча смотрела в окно на проносящийся мимо город и в это время услышала звонок своего мобильника. «Привет, ты где?» «Знаешь, важная встреча. Не обижайся, скоро буду». «Ты выпила?» Елена замялась. «Слегка. Тут все этим занимаются». «Не пей больше. Я хочу тебя видеть нормальной». «Конечно, дочь. Я скоро приеду. Целую, любимая». Елена отключила телефон, взяла фужер с вином, выпила. Всё нормально?» — взглянул на нее Озеров. «Нормально». Женщина нервно закурила. «Кстати, Юрий Алексеевич звонит из Чечни?» «Бывает». «Как там у него?» Она с раздражением подняла на Даниила глаза. «Вы хотите поговорить о моем муже?» «Да нет, я к слову». «К слову, давайте о чем-нибудь другом», — предложила Елена, потянулась за бутылкой, налила себе вина. Они ехали какое-то время молча. Маша с интересом человека, соскучившегося по свободе, смотрела в окно, тихо радовалась уличной жизни, временами даже улыбалась. Саша молча громоздился за баранкой, никак не реагировал на девушку. По радио передавали сводку новостей. Органы правопорядка и генпрокуратура продолжают расследование взрыва на Пушкинской площади в Москве. Уже задержаны первые подозреваемые в причастности к взрыву. Это два выходца из Чечни и один из Ингушетии. В интересах следствия их фамилии не разглашаются. Следственные органы ведут активную работу. Маша, глядя в окно, негромко произнесла. «Класс!» Как будто заново родилась. Саша не отреагировал. «Надо побыть какое-то время в больнице, чтобы понять, как пахнет улица. Жизнь!» Саша снова не ответил. Маша тронула его за плечо. «Чего молчишь?» «Слушаю». «Ты все еще обижен на меня?» «Озабочен». «Чем?» Саша ухмыльнулся. «Той жизнью, которая пахнет. Сейчас она пахнет для тебя одним?» А через час запах станет совсем другим. Лицо Маши стало злым. «Зачем ты мне об этом говоришь?» «Ты спросила, я говорю». Девушка помолчала, неожиданно попросила. «Помоги мне». «Ты имеешь в виду дурь?» «Конечно». «Я устала». Водитель пожал мощными плечами. «А как я могу помочь, если рядом с тобой этот...» Вурдалак. «Вурдалак уже сам не рад, что связался со мной», — усмехнулась Маша. «Боюсь, никуда ты от него уже не денешься», — заметил Саша. «Вот и помоги мне», — подумаю. Он поддал газу, и автомобиль понесся дальше на бешеной скорости. Небольшой, довольно обшарпанный автобус резко несся по разбитому горному гравийному шоссе. За ним неотступно следовал армейский газик. Дорога все резче шла в гору. Впереди уже виднелись крутые склоны и тяжелые нависающие скалы. В автобусе сидела вся группа Погодина. На выбоинах, которых было множество, сильно трясло, а на ямах подбрасывало. Неожиданно навстречу автобусу вынесся армейский патруль из двух бронетранспортеров и перегородил дорогу. Автобус остановился. Погодин приготовился было выйти из автобуса для объяснения. Магомед легонько придержал его, выпрыгнул на дорогу сам. Сидящие в автобусе наблюдали, как Магомед разговаривал с молоденьким офицером, убеждая его в чем-то. Погодин повернулся к Аслану. «Может, мне все-таки выйти?» «Вы только помешаете». «Здесь язык один и пропуск один». Аслан достал из кармана толстенную пачку долларов, со смешком повертел ее в руках. «К сожалению, так». Офицерик подошел к автобусу, заглянул в салон, поинтересовался. «Все гражданские? Военных нет?» «Нет», бросил с заднего сиденья Крупин. «Счастливой дороги!» «Но будьте осторожны, впереди боевики!» «Будем!» — кивнул Аслан. Магомед вернулся в автобус, и развалина тронулась дальше. Горная дорога — понятие условное. Просто вверх между скал и деревьев велась прогалина, по которой и взбирался автобус, сопровождаемый газиком. Со временем дорога стала такой крутой и опасной, что ехать дальше было невозможно». Автобус еле полз, оглашая окрестности надрывным воем. Магомед подошел к водителю, крикнул. «Остановись! Приехали!» Оглянулся на сидящих, улыбнулся широко и гостеприимно. «Действительно приехали. Придется на время покинуть транспорт». Набрал номер на мобильном, заговорил на чеченском. «Почему никого не вижу?» «Ах, вы видите нас!» Ну так вы видите, встретьте долгожданных гостей. Давай, брат. Махнул приехавшим и первым направился вверх по узкой каменистой тропинке. Им навстречу спустились бородатые люди. Темнело. На Москву медленно наползала ночь. Кое-где уже зажглись фонари, движение становилось все плотнее. И адвокату Гутлину пришлось свернуть на боковую узкую улочку, чтобы объехать километровую пробку. В зеркало заднего вида он опять заметил черную иномарку, которая шла за ним, наверное, добрых полчаса. Илья Борисович занервничал, попытался рвануть повстречной, но из этого ничего не вышло, и он опять двинулся нормальным путем. Черная иномарка не отставала. Гутлин резко свернул в первый попавшийся двор, но преследователи поняли его замысел и буквально прилипли к запаниковавшему беглецу. Адвокат вертанулся в полутемном дворе, попробовал выскочить через узкую арку на соседнюю улицу, но преследующая воиномарка перерезала дорогу. Из нее выскочили трое крепких парней в спортивных костюмах, выволокли из машины насмерть перепуганного Гутлина и затолкали в салон иномарки. Иномарка развернулась и помчалась через ту самую арку на проезжую часть улицы. У двери большой комнаты стояли три крепких бритоголовых подростка. Илья Борисович сидел в загородном особняке за столом, на лице были видны небольшие ссадины, перед ним лежал чистый листок бумаги. Емпольский стоял за его спиной, диктовал. «Пиши!» «Я такой-то, такой-то...» «Пиши, пиши!» По своей инициативе обратился к импольскому Якову Михайловичу с просьбой обеспечить агитационную поддержку и физическую защиту движению... «Как называется ваше движение?» — наклонился он к адвокату. «Возрождение», — ответил тот. «Защиту движению Возрождения». Написал. Денег не предлагал, а полмиллиона. Импольский не обратил внимания на его реплику, продолжал. Денег не предлагал, а просто убедил господина Импольского в целесообразности поддержки молодого кандидата в президенты России господина Погодина Ю.А. Был назван день проведения акции. Была завезена вся необходимая митинговая атрибутика, которая должна быть использована при проведении акции, и я такой-то и такой-то, и руководство движения прекрасно осведомлены о политической ориентации организации, возглавляемой господином Ямпольским Я.М. Поэтому считаем взаимное сотрудничество не только полезным, но и крайне перспективным. Как говорил один известный сказочный персонаж, мы одной крови. Гутлин оторвался от листка. «Может, это не надо? Получается, какая-то пошлость?» Импольский оскалился. «Пошлость не моя, а твоя, адвокат. Так что пиши, так будет убедительней». Адвокат закончил писание, но поднял вопросительный взгляд на лидера скинов. «Подпись и дата!» — ткнул пальцем в листок Импольский. «Помнишь, когда бабки привозил?» «Конечно помню». Расписался, поднялся из-за стола. Импольский положил ему руку на плечо, заставил сесть на место. «Не спеши, адвокат». «Спешить тебе теперь некуда». «Как это?» «Ты работу свою выполнил. Можешь отдохнуть. Мне надо домой». Яков Михайлович громко рассмеялся. «Теперь, дорогой, мой дом — твой дом. Останешься здесь и надолго». Адвокат испуганно и нервно вскочил, вдруг попытался оттолкнуть Импольского. «Выпустите меня сейчас же! Немедленно! Все, что я написал, — ложь! Вранье!» Импольский повернулся к парням у двери. «Видите, меня толкнул. А этого делать нельзя. Никогда. Я отказываюсь от написанного». Слюна летела изо рта адвоката. «Я этого не писал». «А кто писал?» «Вы заставили меня». «Вынудили». «И никаких денег вы теперь не получите. Ни цента». Яков Михайлович укоризненно посмотрел на него, качнул головой. «А вот этого тебе не стоило говорить, адвокат. Это плохие слова. За них наказывают». Повернулся к парням, распорядился. «Детки, накажите дядю за непослушание. Он это заслужил». Парни решительно двинулись на кинувшегося в угол адвоката, вмиг смяли его, скрутили, стали избивать. Когда Гутлин затих и обмяк, они подхватили под руки, потащили к выходу. На улице было уже темно. Парни подволокли потерявшего сознание адвоката к берегу реки, накинули на его шею петлю с большим камнем, толкнули тело в черноту воды. Раздался глухой всплеск и стало тихо. Петр Иванович Мамонов, одетый в шелковый халат, сидел перед камином в загородном доме, не спеша попивая хороший коньяк в ожидании программы Горленко. Вошла жена, миловидная женщина лет пятидесяти, передала трубку мобильника. «Кто?» «Власов». Жена присела рядом. Мамонов взял трубку, улыбкой поздоровался. «Добрый вечер, Николай Николаевич». «Приветствую!» — раздался голос директора ФСБ. «Напоминаю! Не пропустите программу!» «Да уж приготовился! Даже коньячок поставил!» «После программы созвонимся!» «Непременно!» Мамонов вернул жене трубку, попросил. «Больше никого! Меня нет!» Жена кивнула и ушла. Послышались позывные программы, Мамонов глотнул коньяку, уселся поудобнее. Журналист на экране, как всегда, неторопливо просмотрел бумаги на столе, поднял насмешливые глаза на зрителей. «Добрый вечер. Сегодня должен был быть прямой эфир с одним из кандидатов на кресло президента России, но я интервью отменил, и вы сейчас поймете, почему. Я никогда не употреблял слово «сенсация», но сегодня вы увидите и услышите два сенсационных материала». Мы их получили буквально сегодня, хотя записаны они были несколько дней тому, еще до взрыва на Пушкинской площади. Так что усядьтесь поудобнее и приготовьтесь к шоку». Камера медленно прошлась по богатому кабинету особняка Лазовского. Затем в кадре появились сам олигарх и Горленко. Началось то самое интервью. «Горленко». «О чем будем разговаривать?» «Лазовский». Передает ему листок, тот читает, удивленно спрашивает. «Почему вы не хотите сказать это в прямом эфире?» «Лазовский». «Потому что хочу еще немного пожить». «Горленко». «А смысл записи?» «Лазовский». «Компромат. При необходимости вы дадите его в эфир». «Горленко». «При необходимости это как?» Лазовский, если меня шлепнут или попытаются это сделать. Кумаков сидел в своем кабинете и застигнутый врасплох с недоумением наблюдал происходящее на экране. Горленко, когда произошла ваша встреча с господином Кумаковым? Лазовский, два дня тому. Горленко. «Он пригласил вас». Лазовский. «Нет, это была моя инициатива». Горленко. «Чем она была вызвана?» Лазовский. «После убийства клёнова на мой офис был устроен налет. Затем меня вызвал на допрос следователь генпрокуратуры Савельев». Горленко. «Что он вам инкриминировал?» Лазовский. Немного много ни мало причастность к убийству Кленова».